Глава 12. Леди Бароу Ночной гость оказался просто до невозможности бессовестным, упертым и до возмущения самоуверенным. Последние несколько минут едва сдерживала проклятие, что так старалась слететь с губ и настигнуть одного незваного гостя. Я ведь спасла его, спасла его жизнь, затем не дала схватить его стражи. Хоть капля благодарности это должна быть. Я не говорю уже о том, чтобы попросту не вмешивать в опасные игры непричастных людей. Он ведь прекрасно знает, чем для меня это все может закончиться, и как бы он не пытался сгладить углы и не старался завуалировать все это благородными целями для наших империй, но по факту он шантажирует меня тем, что я уже попала в такую ситуацию, что... Мне нужен артефакт нейтральной магии, чтобы зарядить мой и зелье пополнения резерва. Убедившись, что его не видно в широкое окно, мужчина прошел к моим полкам, внимательно осматривая их. Вот это еще подойдет. Дертонец взял пузатый бутылек и, откупорив деревянную пробку, выпил все залпом. Я же тяжело вздохнула и поплелась к складу. Чем быстрее все ему найду, тем быстрее смогу спровадить и избавиться от проблемы, которая меня сводила с ума. Страх того, что стражники вновь могут оказаться рядом с лавкой, не отступал ни на секунду, заставляя сердце сжиматься каждый раз, когда порывы ветра били о стекло или дверь. Собрав все необходимое, покинула склад и наткнулась на удивительную картину в лавке. Ночной гость переливал мои зелья в определенных пропорциях в миску, создавая новое. «Что вы делаете?» Расставляя на стойке свои находки, удивленно поинтересовалась я. «Универсальный усилитель магии и физической бодрости. У тебя хорошие зелья, пропорции выдержаны идеально, правильные ингредиенты, собранные в точное время под каждое зелье, и довольно неплохие вытяжки. Едва смог определить свойства темно-янтарного зелья. «Ты сама его изобрела?» Подняв на меня внимательный, изучающий взгляд, ночной гость ухмыльнулся и заключил. «Сама!» «Спасибо», — тихо ответила я, нахмурившись. «Не нравился мне его интерес к моей работе, да и наглое поведение в моей лавке нравилось мне еще меньше. Но осекать его не стало. Пусть. Чем быстрее получит то, что ему нужно, тем быстрее покинет меня. Давай зелье пополнение. Резко протянул руку дертонец и, получив необходимый бутылек, влил его в зелье собственного приготовления из готовых ингредиентов. Как только зеленая жидкость влилась в миску, все содержимое вспыхнуло, и от нее поднялось зеленоватое, отвратительно пахнущее облачко, что довольно быстро развеялось. Готово! Теперь артефакт нейтральной магии. Я протянула каплевидный кулон с маленьким сапфиром внутри, и как только оно оказалось в руках ночного гостя, тот его опустил в миску. Зелье поменяло цвет и заискрилось, отдавая свою силу артефакту. «Отлично», — заключил маг, вытаскивая артефакт и вглядываясь в камень. Убедившись, что получил нужный эффект, сжал его в ладони, и по коже мужчины поползли маленькие змейки магии, втекая в тело дертонца. Вокруг рук ночного гостя больше не появилась его истинная магия. Нет, теперь на ее месте была магия нейтрального цвета, И если бы я точно не знала, что передо мной маг из вражеской империи, то никогда бы даже не предположила такого, ведь сейчас четко видела совершенно иное». «Неплохо», — заключил Дертонец, открывая глаза полные силы. «Рада, что все получилось», — искренне ответила я, бросив взгляд на Котю, что наблюдал за происходящим с явным интересом, словно понимая, что на самом деле происходит. «Он у меня очень умненький, но не настолько же, чтобы в зельях и магии разбираться». А раз все закончили, то думаю, что нам стоит поторопиться. Боюсь, что стража может вскоре пойти обратно с патруля мимо моей лавки». «Не волнуйся, Сью. Теперь они ничего не обнаружат, даже если проверять меня будут». Самодовольная улыбка наглеца растянулась на губах. Он скользнул по мне изучающим взглядом и выдал свои ценные умозаключения. «Тебе бы отдохнуть, Сью. Выглядишь неважно, уставшая и измотанная». «Неужели?» саркастично хмыкнула и скривилась, полностью игнорируя все грани приличия. «Ночка, знаете ли, была крайне утомительной и нервной. Думаю, вам пора, ночной гость». «Так быстро вы проваживаешь, Сью?» Он приподнял одну бровь, явно дразня меня и испытывая при этом странное удовольствие. Изверг. «Вам давно уже пора», — несколько грубо отрезала я, собирая пустые склянки на стойке. Мужчина хмыкнул и надел на шею исчерпанный наполовину артефакт, чья сила в ближайшие несколько часов может полноценно поддерживать мага при использовании силы. Я же зашла в кабинет за плащом гостя, пока он собирался, посмотрела на кровь на кушетке, на полу возле нее, и сердце ведьмы вновь болезненно сжалось, тревожась о раненом человеке. Ему бы остаться на ночь под наблюдением, но голос разума кричал таки, что тому пора уходить, иначе может все обернуться печально поэтому схватила плащ и вышла обратно, протянув его ночному гостю. «Благодарю», — обронил он, накидывая плащ на плечи. «Держи». Дертонец протянул амулет на черной веревочке, пропитанной в экстракте прочности. Магическое зрение сразу определило силу артефакта и дыхание перехватило. «Это же артефакт усиления», — благоговейно промолвила я, рассматривая драгоценную вещь в руках мага. «Это очень дорогой артефакт, который сложно достать». Его совсем недавно изобрели, и их было очень мало, крайне ограниченное количество, которое еще даже в продажу не поступило. Руки сами потянулись к драгоценности, но я себя успела остановить и с подозрением посмотрела на ночного гостя. «Ты же не возьмешь монет Сью, а вот эта вещица тебе явно не помешает, и она достойная плата за все неудобства». Ухмыльнулся маг, продолжая удерживать артефакт за веревочку, которая раскачивалась, завораживая. Руки вновь потянулись. «Нет!» — отрицательно качнула головой, поджав губы и сдерживая свой порыв. «Просто уходите!» Мужчина хмыкнул и положил артефакт на стойку. провел рукой по спине коти, отчего тот странно фыркнул, принимая ласку. «Я в любом случае оставлю его здесь. Дальше дело твое, Как считаешь нужным, Сью?» «Вот же!» «Знал прекрасно, что от такого не отказываются, даже несмотря на то, что по факту получится, я помогла врагу Империи за деньги». «Гадство!» «Спасибо за помощь!» Глубокий голос был наполнен искренней благодарностью. Мужчина резко подошел, и я не успела отшатнуться, схватил руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «До встречи, Сью!» Я открыла рот, чтобы возразить, но... Он моментально оказался около двери и, проверив через окно улицу, покинул мою лавку, оставляя меня в полнейшем недоумении и растерянности. «Он ушел. Спустя несколько секунд выдохнула я, все еще не в силах поверить, что это все закончилось, что враг моей империи покинул мою лавку, и мне больше ничего не угрожает. Мяв! подтвердил Котя, спрыгивая со стойки. С ума сойти, прошептала в пустоту, закрывая дверь и накидывая защиту на лавку обратно. Думаю, что нет смысла сейчас отправляться домой. Середина ночи, Котя, остаемся здесь сегодня. Питомец лениво повел усами и запрыгнул в лежанку у окна. Ударил очередной порыв ветра о дверь, и мое сердце сжалось от странного, необъяснимого чувства. Как бы ни хотелось, чтобы эта встреча с ночным гостем оказалась последней, что-то внутри настойчиво и противно сопротивлялось этому желанию, напоминая слова Дертонца «До встречи, Сью». «Нет, пожалуйста, нет», — прошептала в темноту ночи, и перед внутренним взором встали внимательные, изучающие серые глаза ночного гостя, предвещая беду.